Лошадки захрипели и спуганно загрегатали. «Не бойся, не отдам!» — заклопал перхуша рукавицы по капору. Доктор с трудом отстегнул запорошенный снегом саквояж, принес его, кинул на сиденье, раскрыл, нашел небольшой тупоносый револьвер, взвел курок. «Где они?» «Вона!» — махнул рукавицы перхуша.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 «Это свободен!» — перхуша завозился, открывая капор. «Да лошадки-то того! Чего того?» «Боятся не запаха волчьего!» Доктор глянул в сторону убежавших волков. Волки пропали в поле. «Таких и след простыл!» — тряхнул он малахаем. «Какой уж запах!» Не слушая его, перхуша откинул рогожку — Лошади стояли в капоре молча. Поворотив морды, они посмотрели на перхушу. «Не обойсь! Никому вас не отдам!» — сказал он им. Они молча поглядывали, прядая крохотными ушами. Глазки их поблескивали в лунном свете. «Ну, чего они?» — наклонился над капором доктор. «Постоят малость!» — почесал под шапкой перхуша. «А потом и тронемся!» «Чего постоят?» «Спужались они малость». Доктор внимательно посмотрел на перхушу. «Ты, братец, вот что! Дурака не валяй со мной!» «Спужались! Мне что тут? Ночь с тобой валандаться!» «А ну, садись и погоняй их, мать твою! Живо!» «Спужались! Я те дам постоять! Настоялися уж! А ну, живо!» Громкий голос доктора разнесся кругом. Перхуша послушно стал накрывать лошадей. Доктор сел на свое место, положився саквояж в ноги. Потрогал пакет с пирамидами и цел. Перхуша сел рядом. Взялся за правило, поддернул вожжи, чмокнул губами. — Ну-у-у, родимая! Капаре было тихо, словно он опустел.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 Их от волков оторопь берет. Пока не отойдут, не поедут. Я одного два часа простоял так под хлюпиным. «Открывай! Открывай!» — закричал доктор и силой толкнул перхушу. Тот свалился со облучка, теряя шапку, заворочился в снегу. Доктор неловко спрыгнул. Сам стал срывать рогожу с капором. — Постоять! Я тебе дам постоять! Там люди гибнут, а он постоять — постоять! Держа шапку в руке, перхуша подошел к доктору. — Барин, не надо! Я тебе покажу постоять! — бормотал доктор, срывая зындевевшие петли рогожи с карабинов. Он вдруг...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 Лошадки, облитые луной, стояли, словно фарфоровые, уставившись на доктора. «А ну — А ну-ка! — Пошли! — замахнулся кнутиком доктор, но перхуша схватил его руку. — Барин! Да ты что? — доктор рывком освободил руку. — Ты что? Ты саботировать? «Барин!» — перхуша протиснулся между доктором и самокатом. «Не бейте их! Да я тебя под суд отдам, подлец!» «Барин, не трожьте! Они не битые у меня!» «А ну, отойди!» «Не отойду, барин! Отойди прочь, мудак! Не отойду!»